— А ведь вы знаете, какова она иногда. — То есть, какова же? — Вскинулся опять генерал, достигший чрезвычайного расстройства. — Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня и много не противоречь, и постарайся эдак, знаешь, быть... Одним словом, быть по душе. — Хм, что ж ты так рот-то кривишь? — Слушай, Гаврила Родолеонович, кстати, очень даже кстати будет теперь сказать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 Потом же ты человек...